Часть шестая. Красные гривы. Глава восемнадцатая. В самом начале половодья у охотников есть еще время вздремнуть между вечерней зарей, когда на воде уже и утку не видно, и до утренней, когда еще в полной темноте запивает глухарь. Решено было идти на красные гривы, на большой глухариный ток а перед этим несколько часов хорошенько поспать. Любоваться и отдыхать душой можно было каждому, глядя, как Мануэла укладывал в шалаше детей своего друга. Не у каждого из нас был отец с таким товарищем, как сделался Мануэла этим совершенно чужим ему детям. Или бывают люди всем детям отцы, Мы знаем, как собаки открывают невидимую им дичь в траве, и мы эту способность называем чутьем. Но как назвать у людей подобную способность угадывать в душе другого человека самое главное, самое для него нужное? Называют эту способность вниманием. Но как-то в этом чудесном слове не хватает немного чего-то, чтобы... Выразить самое дорогое, самое великое. Разве сказать «любовь»? И то же. Назовут, а вслед за словом спрашивают, а что такое любовь? Скорее всего, люди еще не дошли до того, чтобы словом называть то самое дорогое, самое великое, чем, может быть, еще и держаться на свете. А чтобы не ошибаться, и попусту не тратить дорогие слова, называют, как и собачью способность узнавать о невидимом, тоже чутьем. И людей таких самых хороших называют чуткими. У нас в прошлом был такой чудесный дедушка, великий охотник и горячий друг всем ребятам. Однажды вышло так, что час решающий в природе, охотничий час, как раз совпал с часом решающим в школе подошли экзамены. Тут Миша и выкинул свою самую скверную штуку. Он, никому не сказав, потихоньку от экзаменов ушел из города к дедушке. Старик, увидав внука, очень обрадовался и, ни о чем не спросив, увел его на охоту в леса и на озера. Недели две они так счастливо жили. А в школе внимание тоже направлено было целиком В большое дело экзаменов. А что Миши нет, так думали, он к родителям ушел и отрезан половодьем. И родители думали, он в городе отрезан от них полой водой. После сколько беды из-за дедушки вышло. И из-за того только, что он, любя детей и охоту, не обращал своего внимания на то, что Миша есть Миша, а не какой-нибудь Саша. Такой был Эммануэл. «Всем детям, товарищи, друг! Сто раз отец, но только не родной, заботливый. При всей его радости жизни и даже внимании к детям, любви, может быть, не хватало такой чуткости родного отца, чтобы сразу понять и схватиться за то самое главное, из-за чего они явились на свет». Об этом на охоте он даже почти что забыл. Когда все улеглись и хорошо согрелись под сеном перед сном, захотелось поговорить, и Митраж спросил, а что это, красные гривы? Мануэлла повел свою речь о красных гривах издалека. Бывает, сказал он, идешь, идешь по темному лесу с утра до ночи, переночуешь и опять идешь, и опять переночуешь. И опять все идешь и идешь. Вот какие наши леса. Дня три так пройдешь в долгомошниках и в барах, и ничего даже не увидишь, не услышишь. Ни глухаря, ни чухаря, ни репца. Ты не бывал в таких лесах. Ты спросишь, а где же вся птица? И я тебе отвечаю. Все глухари улетели на ток на большой ток в красных гривах. Вот какой ток на красных гривах. Там птицы хватало на всех охотников. С вечера глухари прилетают с разных сторон. Красные гривы большие, глухари собираются кучками в разных местах, там больше, там меньше. Каждый глухариный охотник еще по весеннему снегу, по насту на лыжах выходит Искать себе ток. Каждое утро поет глухарь. И каждое утро свет пребывает, И глухариной песня становится все дольше. Каждое утро шея у глухаря больше раздувается. Время придет, и глухарь шею себе наиграет. А в шее-то у него вся певчая сила. Когда шею себе глухарь наиграет, Он столько не улетает, а падает на снег с дерева и уходит по снегу, оставляя следы. Охотник идет на лыжах до следа и по следу в пету приходит к тому самому дереву, где утром глухарь пел. Охотник приходит по следу прямо на певчий помет. «Спите, ребята?» «Ну вот еще», — ответил Митража. Хотеть спать или еще поманить? «Мани, мани, Мануэлла», — сказал Митраша. «А где спят глухари?» — спросила Настя. «Умница», — сказал Мануэлла. «Спят они диковинно». Вечером еще засветло, они прилетают на ток и рассаживаются по деревьям. Случалось, вечером налетят раньше времени и застанут тебя на свету. Что делать? Прижмешься к дереву, а они прямо у тебя над головой рассядутся. Что тут делать? — А если тихонько уйти? — спросила Настя. — Нельзя, красавица. Нельзя даже и кашлянуть. Весь ток разлетится. — Что же делать? — спросил Митраша. — А только стоять, — ответил Мануэлла. — Стоять и дожидаться, пока не уснут. — Как же это узнать? Слушать надо. Стоишь же ждешь, и становится в лесу все слышней и слышней. Капелька капала из дерева на лужу, а то начала стучать. Вот когда со всех сторон капли стали по лужам стучать, начинают похрапывать и глухарии. Ну, это от сказки отрезал Митраша. Сам раньше не верил себе, а после понял. Храпят! просто как люди храпят спят они головой в перья и дышат воздух играет перышками и от того кажется нам будто птиц храпит после глухарей я дома кур стал слушать и куры бывают тоже храпят все птицы спят и во сне храпят вот когда услышишь там и тут и подальше пока слуха хватит спят глухари храпят Сам тихонечко начнешь отходить от своего дерева, чтобы их не разбудить. На пятках идешь больше и так петюгать, петюгать, пока их будет не слышно. Да так и уйдешь и переночуешь у своего огонька. «Спите, ребята!» — остановился Мануэло. Метраша и Настя вместе в один голос сказали «Мани-мани, Мануэло!» «А дальше ничего», — ответил Мануэл. «Вы это знаете, как подходит глухарю под песню?» «Да», — сказал Митраша, — «глухари поют везде одинаково». «Конечно», — ответил Мануэл, — «пока одинаково». «А как вот у вас утки?» «То же самое, черные, белые, пестрые». «Те же утки», — ответил Митраша, — «только у нас не так много». «И селезни так же шваркают» как и у вас, шваркают, и крикуши подзывают, крякают. А можешь ты, как чухарь, чуфыкнуть? Могу чуфыкнуть, и бормотать могу, и тетеркой квохтать, и ухать можешь, как бык водяной. Еще бы! И волков подзывать. Конечно, могу. Завою, и мне откликнутся все, и я их сосчитаю, и даже одного сам убил, и волк был страшный. Его у нас звали Серым Помещиком. Кто же тебя всему научил? Да я ж тебе говорил, мой отец был лесником. Да, помню, — ответил Мануэлла. Он где-то у тебя пропадает за пинникой. У меня отец был тоже по лесникам. А твой дедушка кто? Дедушка мой, антипоч был тоже лесником. И говорят, он знал правду истинную. Что ты говоришь? Не я говорю, а люди говорят. И будто бы он, когда умирал, то правду истинную перешептал собаке своей травки. И эта собака-травка потом вытащила меня из болота». «Это бывает», — ответил Манойло. «Собака — это истинный друг-человек». Тут Манойло ясно вспомнил свой разговор в лазарете с другом своим о правде. И, вспоминая непременно бы, Скоро догадался подумать и спросить себя, Не он ли и был тем самым отцом, Кого теперь ищут ребята? И что бы тогда это было? Метраша мыслью своей Ходил кругом около самого главного, А Настя умным сердцем своим Почуяла что-то в Мануиле такое хорошее, Будто он им был тоже отец, Только не свой родной, А какой-то... «Общий! Всем детям, отец!» Мануэлла всегда засыпал так, что пережитое за последнее время располагалось как бы пирогами на вертящемся тихо круглом столе. Подойдет от что-то к нему? Еще неясная и неоконченная мысль пирогом, и он ткнет пальцем в пирог и говорит «Катись дальше, ты еще не поспел» и стол, медленно двигаясь, уносит этот и подкатывает другой. И так это было всегда. Мануэло не заставлял себя чрезмеру убиваться над думой, и каждую новую мысль отводил от себя, как отводит сеятель заботу о зерне, когда оно бывает брошено в землю. Подкатил сейчас к нему на столе и тот пирог с правдой, как он был начат когда-то в лазарете. «Поспел!» — хотел крикнуть Мануэло. Но стол вдруг перестал вертеться, и Мануэло уснул. «Вот так точно и вы, и я, и ты, мой друг дорогой, и все люди на всем свете живут с далекой правдой в глубине души. Бывает постоянно, что близенько она возле тебя. Стоит только бы руку протянуть» и человек был бы спасен. Мануэл сейчас был так близок к правде, что еще бы одно мгновение, и он соединил бы в себе отца с детьми. Он уже хотел спросить даже Митрашу о том, как звали его отца, и тут сразу бы открылся путь к нему, и сам бы он непременно отвез их туда, в корабельную чащу, за пинегой возле мизени. Есть у каждого в жизни такое одно мгновение, и его надо схватить, когда оно близко приходит, и когда упустишь его, и поймешь, что в горе хочется на всё махнуть рукой и жить, как придется. Один только свет остается, одна надежда на то, что чудесное мгновение когда-нибудь снова вернется, и еще больше и лучше будет». Каждый на каждого будет глядеть и догадываться о самом его главном, о том, что у самого сердца лежит.